53. Сперва не поняла, что это. Шмурыгнул. Вроде как насморк у него, а ведь не было. Прислушалась, опять еле слышный шмур. Повернулась. Темно. Ничего не видно. Тишина. Поколебалась, положила руку ему на щеку. Щека мокрая. «Денис! Денис, миленький, не надо этого! Шмур!» Уже громче. Разве можно было подумать, Денис, ну что ты, что ты? Не хочу, чтобы ты уезжала. И такая радость сразу, как ведро теплой воды сверху опрокинули. Денис, я не уеду. Если не хочешь, я не уеду. Повернулся, уткнулся носом в сгиб локтя, нос мокрый, щекотно. Тебе там будет лучше. Наверное, там действительно было бы лучше. Ну что ж теперь? Взяла в ладони его лицо, стала целовать. И все, будто с белого листа.